Глава 26. Троллить тролля. Что делает нормальный человек, когда ему с загадочным видом суют бумажку и старательно намекают, мол, прочтите ее? Читает? Читает же? Я просто не в курсе, как живут нормальные люди, но мне казалось, что любопытство присуще всем представителям «Хомо Сапиенс». Но что в таком случае делает Женя? Слушай, не до этого было, дядя Егор. Прости. Виновато улыбнулся призыватель, когда у меня кончились нервы, и я подошел к нему вечером. Весь день я фармил чертов в гельбгарден со Стасом и сворой в пачке. Из груды выбитого барахла пару шмоток забрал Олег, одну Миша, остальные отправили на склад. Дело шло так лихо, что Барт иногда даже копьем помахивал. Дело в привычке, скажем так. Вовремя сдаёшь кураж, быстро бегаешь, прокаскала оскала, разлых злых северян, хил особо не требуется. Ауры блатных песнопений достаточно. Так вот, весь этот грёбаный день я готовился к неприятному разговору. А он... П-прости? Только и вырвалось из меня. Да всё завертелось, я забыл. Сейчас, подожди, вот прямо сейчас. Стой, ни слова. «Это важно!» — одернул его я. «Наблюдать за тем, как расширяются глазенки Жени, от моего сочинения не хотелось. Я вам тут не ньял, да и Светлана под боком. Они теперь всегда вдвоем были. Даже сейчас заклинательница сидела рядом с возлюбленным и держала его за руку. Так трогательно, аж блевать хочется!» «Один!» — напомнил я. «Начинаю ревновать, Егорчик!» — промурлыкала Света. «Это разумно, дорогуша», — подмигнул ей я. «Мы живем в современном обществе. Теперь, если мальчик ночует у друга, это не должно успокаивать девочку. Наоборот, тем досаднее будет измена. Я знаю, я проходил». «Две женщины после встречи со мною переметнулись на остров Лесбоса». Заклинательница хихикнула. «Ты был настолько плох или настолько хорош?» «Я не уверен, что хочу это знать, Светланище. Мне и так с головой проблем хватает. Сейчас речь не об этом. Отверни свое прелестное личико и позволь увести твоего парня на темную сторону гомосексуальных отношений». «Эй, дядь, я...» «Вас вообще никто не спрашивает». «Ваше отсутствие тяги к тому же полу, Евгений, это не природное качество, а не доработка массмедиа. «Дайте мне время, и...» «Пожалуй, уже через чур Гамагейский выходит, я сворачиваюсь». «Ты чеканутый, так что можешь быть и пидором, чё?» Сказал Олег. «Господи, знал бы ты, как мне теперь полегчало!» Я смахнул воображаемый пот салбо. «Спасибо! Пожалуйста!» Я подошел к окну, глянул на потемневшее небо и первые звезды. Неторопливость Женя была лишь одним из факторов, не дающим мне покоя. Головастик, должно быть, уже добрался до острова Унии. Надеюсь, он внял моему совету и сначала отправился к Алине. В одиночку, если. Знаем мы, что случается с одиночками. Они потом возвращаются, порабощенные выводком, и в наряде из мха. Ну и главное должно быть переживание. Кринделёк... Так и не вернулся. Я сживал все губы нервничая, прикидывал различные варианты. Допустим, час туда. Проверить и занести на карту почти двадцать точек. Пять-десять минут на каждую с перекурами. Шесть точек в час. Четыре пусть будет. Плюс обратно. Итого шесть часов. Прошло же не меньше десяти. Его засекли и фармят на кладбоне. Он заглянул к северянам и теперь служит выводку. Влепался в какие-то приключения, теперь одиноко прет к нам через весь материк, потому что портал закрылся, обрушился, пропал, закрылся до утра или у него квест, типа его нарисовался. Фак, да ну в жопу эти гадания. «Ладно, брат с кролики, пойду я спать», обернулся я к товарищам. «Ждать Юру не будете?» удивился Стас. «Буду, у себя в кроватке». «Фак. Снова гамагейская. сорямба, брати. Что-то в воздухе нынче пидорская летает». «Не скрывай себя! Расслабься, ёпта!» — хохотнул Олег. «Я реально почти не спал, Стасян!» — проигнорировал я Снежка. «Голова не варит. Вряд ли от моего бодрствования Юра раньше вернётся». «Что, если случилась беда, Егор?» Барта не думал идти на попятно. «Будем решать утром. Не вернётся, значит, ну... Сделаем вид, что никакого Юры не было. Это ж Юры. У нас второй есть. Егор. Ну, Стас, серьезно, что мы сейчас сделаем? А утром, если не явится, пойдем к порталу и даже если сдадим точку Ротенштайну, проведем разведку с жалким боем. Не бросим же мы его. Наверняка не просто так он задерживается. Наверняка делает что-то полезное. Не дрейфь. Я вышел из комнаты с бодрой улыбкой. Но едва хлопнула дверь, гримаса сползла. «Куда пропал, чертов разбойник?» Однако, оказавшись в кровати и положив голову на подушку, я как-то перестал переживать. Голову почти сразу заволокло туманом. Сознание плюнуло на всевозможные проблемы и решило дать мозгу отдохнуть. Практически моментально. «Спал, как убитый». Лишь под утро меня что-то разбудило, какое-то движение должно быть. Мимо пролетал очередной охотник, но я повернулся на другой бок и сладко уснул. Без снов, даже выспался. Утро встретило солнечными лучами, бьющими из окна, раскрасило стены. Я потянулся, встал, оперся о подоконник, глядя на поля вдали и подставляя солнцу лицо. Красотища! Такого в реальности не увидишь. А если даже найдёшь похожее, то сильно потратишься. «Ну, новый день, новые страдания, Егорка», — сказал я себе под нос. Развернулся, глядя на дверь. «Чёрт! Как же не хочется выходить! Женя, небось, уже ждёт. Юра грёбаный! Блинская скотина!» — признался я сам себе. «Мне уже неловко, пипец как!» — сказала пустота. Я аж подпрыгнул, ударившись спиной об оконный проем. В комнате проявился кренделек. «А чё, только ты с юмором думаешь?» «Не слишком уверенно», — сказал разбойник. «Ты это, скорую мне вызови, обезьяна!» — пробухтел я. «И себе, кстати! Я тебя ща убивать буду!» «Извини!» — развел руками Юра. «Не мог удержаться!» «Разыграть шута — это вызов». «У тебя в родни вуайеристы уже были, или ты первый?» «Не кипятись!» — кренделёк протянул мне свитки. «Всё в ажуре!» «Где ты был, Абразина?» «Там Стас, небось, до сих пор у дверей тебя ждёт». «Ждёт!» — кивнул Йора. с трудом проскочил!» «На а «Не знаю, захотелось!» «Ты смотри, чего там!» — указал он на свитке. «Я до входа в твердыню дошел, прикинь!» Разбойника распирала гордость. Свитки он извёл все. Схематичные контуры материков, точки на них. План лагеря с порталами, план внешнего лагеря, план укреплений с точками ходов, лестницы, бойницы, какая-то буква «Х» повсюду. «Это что? спросил я у кренделька. «Артиллерия, требушеты там и прочая средневековая херня. «Не знаю, как называется. Дура с большими копьями. Это чё?» «Баллиста?» — машинально сказал я. «Бумага шуршала в руках, рот сам собой раскрылся. Вот это сокровище!» «На ежегодном совещании обязательно отмечу, что годовые цели ты перевыполнил и запрошу тебе премию», — просипел я. «Молодец! А то!» «Что там с выводком?» Выход из портала был на северном краю острова. Но самое главное, он был. Поблизости отмечен только наш. Еще один дальше, на восток. ротенштайн охватил порталами почти весь материк. «Вот тут не очень хорошо, кстати», — сказал кренделек, плюхнулся на кровать. «Лезет он из портала. Там все перед ним в ошмет, мха. То ли в лагере их сжигает, то ли сам мрёт. Я в портал выскочил, на силу выбрался, пол хп потерял, пока отметку ставил. У тебя вообще нет никакого уважения к личному пространству, да? Демонстративно возлился я на него. Это моя кроватка. Ты же выспался, так сладко дрых. Чего ворчишь? Меня ж передернуло. Этот хмырь пришел утром, точно. Именно поэтому я и проснулся. Ты сколько тут сидишь, больной ты создание? «Да ладно тебе, посидел чуток, задремал сам, всю ночь на ногах. Ты ж не думаешь, что я тут на тебя пялился?» «Думаю?» «Ты не Света». «За нее ты тоже следил?» «Ой, иди Егора!» Сплеснул руками разбойник. «Чего прицепился?» «Да просто шуточки у тебя стрёмные. Ты свои-то слышал?» «Один-один, признаю!» Я сложил свитки в инвентарь. «Если серьёзно, ты крут, Юрчамба. Реально крут. А теперь пошли Стаса успокоим. Ты жесток, надо сказать. Он ведь извёлся весь». «Уверен, Стас простит». Мы вышли из комнаты. Под ногами зашуршали ступень. У комнаты Света и Женя чуть притормозил. Передёрнулся. «Ох, как не хочется мне разговаривать с Евгением после таких новостей. Скорей бы уже развязаться». В общей комнате сидел Стас, вареного вида. Увидев Юру, он радостно вскочил. «Живой! Аж камень сердца свалился! Почему так долго?» «Да тошный парень!» — сказал я. «Да был больше, чем требовалось. Инженер, наверное. Целую схему укреплений составил. Сейчас накроем стол, расставим красивые фишки и будем двигать армии по карте, как взрослые дядьки. Где все?» «Спят?» — предположил Стас. И я бы, прав прилег. Теперь можно. «Можно. Сегодня, думаю, надо выходной устроить. Олежку только придушим, чтобы у нас в он не тащил, и все. Тебе поспать. Юре тоже не помешало бы». Дверь открылась, на пороге появилась света. «Приветики». Следом вошел Женя. Сердце ёкнуло. «Ну, приехали. Время пришло, Егорка». «Тут ведь отшутиться не получится, тут реально не до юмора будет». Мысленно собравшись, я встретил взгляд Жени. «Ой!» — хлопнул себе по лбу призыватель. «Забыл!» «Да ты заколебал уже!» — взорвался я. «Что с тобой не так, а?» «Да сейчас, сейчас, Свет, подожди немного!» Женя суетливо дернулся, выскочил из нашей штаб-квартиры. Девушка прошла мимо, остановившись рядом со мною и, посмотрев через плечико, подмигнула. «Моя власть сильнее», — шепнула она. Я машинально кивнул, глядя на дверь. Там за ней сейчас творился натуральный... ну, этот самый... «Крушение всего, короче». Хотя, может, для Жени это все так, виртуальные потрохушки, и он выйдет с улыбочкой, радостный, что романчик закончился легко и без боли. «Удалить из контактов и в ус не дуть, даже не знаю, что хуже». «Юра, Рада, все в порядке?» «Привет, святыня!» Разбойник отсалютовал пальцем. Я отвернулся от двери, сел за стол, буркнул Юре. «Чернильницу и перья верни, пожалуйста!» ответил тот. Письменные принадлежности перекочевали ко мне в инвентарь. «Ты не в духе, Егорчик?» спросила Света. Грациозно села за стол. Вся цветет, сияет изнутри. «Типа того». «Не обижайся на Женю». «Он немножко рассеянный», улыбнулась она. «Что ты там ему такого написал-то?» «Секрет». Света подалась ко мне, облокотившись на стол, закусила губу. «Ну, пожалуйста, Егорчик...» «Хороша же женщина! Что за манипуляция?» Жар хлынул к лицу. «Это серьезное мужское дело. Мы про игры общаемся». «Я тоже люблю игры. Ты понимаешь, да, о каких играх я говорю?» «У меня пропал до речи. Хлопая ртом, как рыба, я возрился за помощью к товарищам. За капюшоном Юры царила тьма, Стас изумленно молчал, Он был в еще большем шоке, чем я. «Хочешь поиграть со мной? Промурлыкала Света. «Ты рехнулась?» <къех> Хрипло спросил я. Она расхохоталась, выпрямилась и вновь стала обычной Светкой, без ноток роковой соблазнительницы. «Видел бы ты свое лицо, Егорчик! Успокойся, шучу! Хорошее настроение сегодня. Юра вернулся. Чудесный будет день!» «Вы страх потеряли, что ли?» «Тролля тролите! Хлопнула дверь. Запал и сяк. я выдохнул, обернулся. «Утро!» — буркнул Снежок. «О, Юра тут! Давно вернулся?» Он подошел к столу, уперся в него кулаками. «Че там женек такой пришибленный сидит? Довела уже!» Света напряглась, бросила на меня подозрительный взгляд, начала подниматься со стула. «Сиди!» — встал я. «Я сам!» «Что ты ему написал?» Прищурилась заклинательница, но остановилась. Если наши логи читают, то интриги уже чрезмерно. Даже с нулевой эмпатией человек полезет смотреть текст письма. Так что смысл таится. План был, что Женя напишет мне ответ. Я уточнил это в свитке, но... Мы прогуляемся. Олег, сегодня выходной. Стас и Юра вымотанные. По разведке потом обсудим. Не вопрос. Сам за***ся туда скакать. «Егор!» — Света даже чуть побледнела. «Что ты задумал?» «Все позже, Свет, так надо!» Устало, сказал я, взялся за ручку. Понеслась. Женя сидел на полу, держа в руках свиток, Поднял на меня потерянный взгляд. «Как... -к так?» «Егор!» «Вставай, пройдемся!» Протянул ему руку я. Помог встать. «Это ведь невозможно!» «Ты ошибся!» «Ты знаешь, что нет». «Верно?» Мы вышли на улицу, прошли мимо караула охотников. Призыватель шагал, словно пьяный. «Это невозможно», — повторил Женя. Я задрал голову, глядя в небо. «Что-то ведь было в последние дни, верно?» «Что-то со Светой». «Да», — вело сказал Женя. «Она сознание потеряла». «Ну, когда я думал, подробности не надо». «Понимаешь, что это значит?» «Нет», — признался призыватель. «Это невозможно. Мы проверяли. Были заказы на ресерче, на исследование, то есть это не работало». «Как видишь, работает». «Это ведь та же Света. Нет, это...» «Остановись». «Что с этим можно сделать, если выберемся?» И я вновь проверил сообщение от сущности. Разумеется, тишина. Блять, Светик». уныло протянул Женя. «Ну как так?» «Я понимаю, что тебе тяжело», сказал я. «Не знаю, правда, насколько серьезно ты настроен, но в любом случае...» «Серьезно», прервал меня он. «Очень. Я занятой человек, Егор. Я женат на работе. Такое вот, как было. Я ж... Она мне сразу понравилась, когда еще с Олегом... Я промолчал. Пусть и выговорится. И тут... Так... Голос же не изменился. «Так, секунду, дай собраться!» Мы стояли на площади напротив башни. В деревне, где обитали северяне, кричали петухи. По дороге ползла подвода. Одинокий викинг с голым торсом тренировался с мечом, плавно переступая с ноги на ногу и медленно отрабатывая удар. Перетекал из положения в положение, разворачивался, приседал, уклонялся. «Я сделаю все, что смогу!» Это к тому, о чём ты спрашивал. И финансирование выбью точно. Можешь на меня рассчитывать, — сказал Женя. «Всё сделаю!» Я кивнул. «Ты говорил, что надо писать. Тебе стало бы легче. Я всё любовался точными движениями викинга. Идея была красива, если бы ты сразу прочитал. Но мне кажется, что так всё же правильнее. Да, спасибо. Стас тоже? Да, это всё». А вот тут нет. Осадил его я. Про то, что со мной общается система, вслух озвучивать не надо. Понял. А как это Свете сказать? Я повернулся к призывателю. Растерянному, раздавленному топ-менеджеру крупной компании. Человеку, который казался мне мерзким, и, судя по поступкам, таким и являлся. Но чувства меняют людей. Это всем известно. Я бы не мог такое сказать. Я не знаю, как это будет правильно. Я не хотел бы быть на твоем месте, Жень. Рано или поздно она узнает. Либо когда выключат сервера, если проиграем. Либо когда ты выйдешь, а она останется. она останется? Этого я не знаю. Узнаю, скажу. Спасибо за честность, Егор. Я было тебе худшего мнения. Не ожидал. Взаимно. Свиток уничтожь. Письмо по-прежнему было в руках призывателя. Женя опустил взгляд, порвал его в мелкие кусочки и разбросал. Сверху раздался яростный крик. Мы оба уставились в небо, где двое охотников на гиппогрифах накинулись на третьего. Доспехи сверкали от солнца, зверя бросалось на жертву, оглашая визгом округу. Вот фигурка метнулась в сторону, отрываясь от преследователей. Вспышка. Яркая точка охотника вывалилась из седла и полетела вниз. Потерявший наездника скакун прянул прочь, разрываясь между врагом и павшим хозяином. Через несколько мгновений второй гиппогриф, тяжело петляя, принялся снижаться. Спиралью. Отбившись от противника, всадник некоторое время парил на месте, а затем двинулся к башне. «Это у них брачные игры такие?» Спросил я, чувствуя приближающуюся тревогу. Гость не так блестел на солнце, как его противники. Вернее, совсем не блестел. И чем ниже был странный охотник, тем больше я нервничал. «Беги! Беги за нашими! Всех поднимай! Быстрее!» Приказал я Жене. «Что? Бегу, Это неправильные пчелы, и у них стопудово неправильный мед!» Гиппогриф, приближающийся к нам, был покрыт мхом Всадника его я, конечно, разглядеть пока не мог Со стороны башни к нему ринулось еще несколько охотников В небесах заревели рога Стрелок в седле порабощенной твари поднял лук Разрыватель сам прыгнул в руки «Трахну твой труп!» Гаркнул я и грязно выругался. Лавелас приближался